Глава 18 Нарушенный баланс. «Вот сейчас чаю попьем и пойдем», — проговорил Жиковский, грея на костре котелок, в который минуту назад набрал свежего снега с поверхности. «Ты чего ждать?» — недовольно проговорил Константин. «Уже светло на улице совсем, буря стихла. Чего мы время теряем?» «Спешка в нашем деле контрпродуктивна», — хмыкнул Андрей. ломака зло на него посмотрел. Из головы не выходил ночной разговор с Волковым. «Может, Жуковский сейчас специально время тянет с этим чаем? А может быть, стукач Василий Селевестров?» В голове пульсировали воспоминания. Вот Костя проснулся и отправился за Мариной. Пришел на ферму. Там пили Жуковский и Селевестров сказали где она Костя хотел пойти но именно василий не позволил даже рявкнул а ну сядь да да все так и было остановил накричал и потом полоскал мозги лекции о том какой он кости мудень что довел жену до истерики своим нежеланием завести ребенка задерживал давая время охотникам Все эти мысли будоражили сознание так что даже сидя на месте лома и не в силах унять подозрения, страхи и злобу. А может, все это чепуха? Может, солгал ему Волков? Зачем? А кто его знает? Он же самый мутный среди них. Нелюдимый, малоразговорчивый. Хочет оговорить и Василия, и Андрея. А причины одному ему известны. Либо он сам информатор. Но его заподозрили эти двое, и поэтому он решил уйти с ними, а заодно стравить их в группе. Как знать? ведь Волков тайком выходил в город. Волков околачивался по руинам в одиночку, и никто об этом не знал. Он мало времени проводил среди людей на виду и вполне мог заниматься передачей информации тварелюбом. Но, черт возьми, в тот роковой вечер его не было на ферме. И быть не могло. Там был Жуковский, Селивестров, четыре охранника и три бабы. «Слушай, Андрей!» — проворчал Степан. А это не опасно?» «Что именно?» «Снег непроверенный. Так ведь нельзя. Может, отрава там, радиация...» Жуковский тихо засмеялся. «Ну, конечно!» Заговорил он. «Хорошо всем людям мозги промыли, да, Василий?» «О чем ты?» С ноткой недовольства в голосе спросил Ломака. «Ну как же? Конечно, поначалу с водой была просто беда. Остатки из кислотой и серой, и с радиацией...» «Река грязная, грунтовые воды загажены, дожди черные, туго было с водой. Обеззараживали и фильтровали, как могли. Постоянно проверяли детекторами разными, дозиметрами. Но ведь прошло уже 17 лет. Снег этот, что хоть изредка да выпадает сейчас, куда чище, чем даже перед ядерной войной. Ведь больше нет заводов, машин, газовых факелов над шахтами». И людей этот мир загрязняющих почти не осталось. «Тогда почему у нас лимиты на воду?» — вскинулся Волков. «Почему такое строгое распределение? Почему запрет на сбор снега? Почему этим занимаются только специальные люди и дозируют выдачу после проверки у Ядокова? И в других общинах также Нет?» «Все так!» — кивнул Жуковский. «Тогда в чем тут заковыка?» «А заковыка в том, друзья мои...» чтобы челядь была зависима от самых необходимых для жизни вещей». «Кто?» — переспросил Ломака. «Ну, челядь, плебеи, быдло, толпа, народ, не имеющий вхождения в элиту. Так в Киевской Руси называли невольников, которых можно было продавать и покупать. И так, по моему убеждению, большинство власть имущих и власть представляющих относятся к простым людям». «А ты сам?» «Я сам?» «Да я строю проекции, пользуюсь фигурами речи, дружище. Чтобы ты не питал иллюзий относительно того, какое место тебе отвели едоковые и же с ними. С водой очень просто. Если все будут знать, что можно тупо пойти и взять снега сколько души угодно, то как же привязать население к четко выстроенной схеме? Сложно? Ну да. А так все ресурсы, что необходимы для выживания, держатся под строгим контролем». «Нам говорят, снег опасен, лишь очень малое его количество может использоваться для пищевых и бытовых нужд, и то после тщательной проверки. И человек зависит от того, кто решает, годится этот снег или нет. От того, у кого дозиметр, который, быть может, уже и не работает давно. Он говорит, что заботится о нас, и мы, челядь, в это верим. Терпим лишения, затягиваем пояса, экономим воду, платим налоги И подчиняемся, подчиняемся, подчиняемся. Да так всегда было. недаков это придумал. Вот, например, подоходный налог. Кто бы взялся объяснить, что это за хрень такая? Ну хорошо, допустим, общество должно было оплачивать армию, милицию, полицию, врачей и так далее. Делать отчисления на свою старость. Но вояки ведь нищие. И сами платят налоги. Полицаи грабят граждан, которые их содержат. Врачи-бюджетники морды воротят. А где пакетик с бутылкой коньяка и дорогими рижскими конфетами? Те, кто доживал до пенсии, оказывались в такой заднице, что мало чем отличались от нас, голодранцев ядерной зимы. Но это так, обывательские размышления. А ведь была еще уйма других сборов. Плати за землю, на которой твой дом, за сам дом, за свет, за газ, за воду, за дороги, За дворника, за мусор, за еду, за телефон, за интернет, за справки, за бланки этих справок, за печати на этих справок, за ребенка в садике, за тетрадки, за учебники. Все это понятно, мы платили. Наверное, так и должно было быть. Но кто платил нам за то, что нас обманывали? Использовали, уничтожали, делали жертвами террористов, за то, что безнравственное телешоу растлевали наших детей за бесконечные переделы истории, за то, что заставляли стыдиться самих себя, за то, что заставляли бояться преступников и тех, кто должен от них защищать, за то, что лишали права выбора, лишали работы, лишали возможности жить. Ну разве не так относятся к челяди? Знаете, я же ученый. Не секрет, что когда-то я работал над одним проектом вместе с коллегой. «Глеб Ладзинский одно время моим научным руководителем был. Он малоизвестен, все в закрытых проектах подвязался, как и я, впрочем. Так вот, начинали мы с ним, а заканчивал я уже в одиночку. Инициативный этот был проект, неоплачиваемый. Но какие перспективы сулил? Я получил генетическую модификацию рапса. Это такое растение было». Новая разновидность отличалась удивительной живучестью, как сорняк. И где угодно могла произрастать, даже в тундре. А в тропических и субтропических регионах хоть круглый год. Минимум заботы об урожае. Этот раб сам выживал с полей, мешающей ему расти травы. Хороший корм для животноводства — это первое. Но второе и самое главное — биотопливо. На его основе можно было делать машинные масла — Автомобильное топливо, горючее для ТЭЦ. К этому добавим производство пластмасс. Представьте себе пластиковую тару, которая не два века будет гнить, а несколько лет, превращаясь в безвредный перегной. Представьте двигатели внутреннего сгорания с минимальными выбросами углекислоты. Мы могли осваивать безлюдные регионы путем одного только сельскохозяйственного выращивания этого растения на бросовых землях. Оживить российскую глубинку, где вымирали и спивались целые деревни и поселки. Снизить потребление невосполняемых природных ресурсов, таких как уголь, нефть и природный газ, на 25%. И топливо это было бы куда дешевле и доступнее. А значит, дешевле грузоперевозки, дешевле пассажирский транспорт, дешевле коммунальные услуги. А это повышение уровня жизни, сплошные блага, И я, болванчик наивный, представил этот проект начальству. Потом ко мне пришли люди в штатском и сказали. «Знаешь что, друг ты наш, Ситный, мы дадим тебе должность и лабораторию в Сколково. Мы дадим тебе кучу молоденьких лаборанток. Там ты сможешь изобретать велосипед или застежку-липучку, изучать принцип действия кубика Рубика. И под это мы будем выделять тебе многомиллионные субсидии» из бюджетных средств, конечно, из тех налогов, что ты сам и платишь. Но только не смей изобретать ничего, что может заменить в одночасье нефть. — Это почему же? — спросил Ломака. — Почему? Да потому что в то время нефть была властью. Как сейчас вода, дрова и пища. У кого нефть, у того и власть. Деньги, бешеные деньги. А то, что предлагал я, сулило революцию». Редкий наркоман сам захочется соскочить с иглы. Так и с нефтяной иглы хотели соскочить лишь единицы. Но другие всячески этому противились. Ведь здесь и сейчас есть прибыль. Здесь и сейчас есть власть. Так рассуждали те, у кого была нефть. Неужели кого-то из них заботило наше будущее? Неужели кого-то из них интересовало, сколько ты, простой человек, зарабатываешь и платишь за то, чтобы жить? Ты, главное, плати! Горбаться на такой уклад жизни. Так и у нас. По капле воды, по пучку лучин, по горстке жуков. И ты плати. Причем иногда такую цену, как заплатил ты, Костя. Отдай самое дорогое, что есть у тебя. И все, что ты получишь взамен, это лживые лицемерные слова сочувствия. Чай готов, кстати. Давайте кружки. Конечно, можно было назвать весьма условно чаем отвар из хвои и каких-то кореньев, приготовленной по личному рецепту Андрея Жуковского. «А этот все спит?» Сильвестр взглянул в дальний угол, где лежал Поздеев. «Да, вроде», — пожал плечами Андрей. «Что-то подозрительно долго». «Ну и хрен с ним. Пейте и пойдем». Держа в ладонях кружки с источающим пар и резкий аромат напитком, они осторожно, чтобы не обжечься, делали маленькие глотки. «Интересная, конечно, история» проговорил Волков, смакуя отвар. «Только меня вот какой вопрос заботит. А что с балансом в экосистеме?» «То есть?» Жуковский взглянул на него поверх поднесенной к лицу кружки. «Ну, ты сказал, что это растение, суперрабствуй, могло расти само по себе, как сорняк, и вытесняло со своих грядок другие сорняки, так?» «Ну, так». «А ты не думал, что оно могло заполнить все вокруг?» Да так, что никакие уборочные комбайны не справились бы. Вытеснило бы полевые цветы, а это бы плохо сказалось, например, на диких пчелах. Захватило бы сельхоз угодья, погубив зерновые культуры, картофель, капусту. Все, что должно было идти на обеденный стол и так далее. Не думал об этом? Жуковский молча сделал глоток. «Думал, конечно», — ответил он. «А что?» И как же ты собирался избежать таких негативных последствий? Ну, были действенные методы. Какие? Да какая разница теперь? Разозлился Андрей. Не было бы никакой разницы, если бы ни одно «но», усмехнулся Степан. Я слышал об этом проекте. У меня ведь первое образование химико-биологическое. Я работал в одном НИИ недолго, после диплома но с той зарплатой просто не удержался бы на плаву, да еще с женой, которая ребенка ждала. Однако запомнил кое-какие наработки. Проект «Жнец» — генетическая модель особого вида насекомых. «Это ведь твоя тема?» «Да я много над чем работал», — уклончиво ответил Андрей. «И вот этот жнец у меня из головы не выходит. Особая колония насекомых». Там генетические материалы термитов и пчел, и медведок, и еще черт знает что намешано. Весьма интересные существа, приспособленные для различных климатических условий, в том числе и для холодов, что для хладнокровных жучков-паучков просто неслыханно. Они питаются исключительно каким-то искусственно выведенным растением, живучим как сорняк. Но пока рост этой культуры идет под контролем, Они почти не жрут, в основном, пребывая в спячке. Лишь изредка поедают какую-нибудь падаль в небольших количествах для поддержания жизнеспособности колонии. Но как только растения начинают безудержно заполнять все вокруг, колония просыпается и пожирает это растение, как саранча, интенсивно оплодясь в то же время. Только вот сами жучки не могут воспроизводиться. Для этого существует королева, как у пчел. Только она может порождать других членов колонии. Там строгая иерархия. Одни защищают колонию от других насекомых, другие следят за балансом в вегетации суперрапса, третьи добывают пищу в период ожидания, четвертые оплодотворяют яйца, что несет королева, как трутни у тех же пчел. Только от королевы зависит численность колонии. Это тоже сделано для того, чтобы легче было держать под контролем баланс. Если что пойдет не так, просто убей королеву, и колония потихоньку вымрет. Все продумано, все грамотно сконструировано, так? — Ну да, толково, — кивнул Жуковский. — А что ты хочешь этим сказать? — Разве это никому ничего не напомнило? — усмехнулся Волков. — Черт возьми, — пробормотал Константин. Все это время он слушал увлекшихся разговором Жуковского и Волкова краем уха поглощенный мыслями о предателе, который может находиться рядом. Но смысл сказанного Степаном до него дошел. «Да это же... это же твари!» Ломаков уставился на Волкова, затем на Жуковского, который с невозмутимым видом допивал свой чай. «Мужики, что вообще все это значит, а?» — воскликнул Костя. «Как прикажете понимать?» «Ну, я полагаю, понимать это надо так». Волков упер обличающий взгляд в Андрея. «Твари не случайно появились на свет. Это не продукт радиоактивных мутаций и прочей херни, которая только в книжках бывает. Потому что не может такое существо сформироваться за считанные годы само по себе. Верно я говорю, Андрей?» Костя вдруг повернул голову и посмотрел на Селивестрова. Того, казалось, совершенно не трогали все эти откровения. Он молча пил отвар, глядя в кружку. Почему он так безучастно себя ведёт? Ну, конечно, он друг Жуковского и наверняка знает гораздо больше других, и уж несомненно, Василий на стороне своего приятеля. Жуковский тем временем опустошил свою кружку и вылил в неё остатки из котелка. «Слушай, Волков!» Хлебнов тихо заговорил он. «Я не совсем понимаю, чего ты хочешь добиться этим наездом. Ты ведь сейчас себя разоблачителем считаешь, верно?» Андрей поднял взгляд на Степана. «И чего ты надеешься услышать от меня? Что я создал тварей? Я хочу услышать правду». «Правду? Ну, это несложно. Такие существа действительно не могли появиться сами собой. Вот ты хоть усрись в попытках покрыть всю планету радиоактивным пеплом, а ни хрена похожего на колонию, о которой мы говорим, не получишь. Хотя живая природа при случае может фокусы выкинуть, Но что это за случай, пойди догадайся. Правда такова, что проект создания колонии насекомых для контроля за моим растением существовал. И разработан он тоже мною. И если ты ждёшь признания, что тварей создал я, то я тебе отвечу. Да, это действительно так. Когда ты имеешь на руках готовый материал в виде опытных колоний маленьких жучков, а также гормоны принудительного роста... А также дополнительный набор хромосом А также опыт в генной инженерии Что тебе еще нужно? Только немного терпения И ряд несложных манипуляций Чтобы превратить безобидных крошек За пять или шесть лет В то, что мы теперь называем тварями И чего так боимся И сразу после войны Я подался в искатели только для того Чтобы заниматься своими насекомыми Да, Степан Я их создал Ты доволен? Волков довольным не выглядел. Он ожидал какую годную реакцию от Жуковского. Что тот вскочит и схватится за оружие, или будет все отрицать, или включить дурака, или поднимет Степана на смех. Но вот чтобы он так спокойно подписался под фактом создания тварей... «Твою мать!» — прошепел Ломака. «И это к ним сейчас ведут мою Марину? К твоим отродьям? Потише, юноша!» «Да пошел ты, урод! Зачем? За каким хером ты их сделал, психопат чертов, мать твою?» «Костя, ты говоришь обидно!» «Да не поясничай, черт тебя дери! Ответь, зачем ты это сделал?» «Как ни странно, ради людей!» — усмехнулся Жуковский. «Что? Ради людей?» — Костя вскочил. «Да ты не нервничай! Да, именно ради людей!» Жуковский продолжал демонстрировать гранитное спокойствие и, чем изрядно нервировал Ломаку. «Это как понимать?» «А как ты способен понять, Костя?» «Ты забыл, что творилось в первые годы?» «Во что люди превратились?» «Это же Новосибирск!» «Я знал этот город, любил его!» «Какие здесь жили люди!» «Душевные, гостеприимные, без понтов всяких, сибиряки!» «И что стало с ними после войны?» «Ветервали друг друга на куски за огрызок сухаря» за обмылок, за щепотку соли и кулек гречки, за рабочую зажигалку, за сигареты и шерстяной свитер, за противогаз, за таблетки от поноса, за женщину. Тогда я мыслил немного по-другому. Мне было больно за людей, ведь я в них верил. И верил, что страшная всеобщая угроза способна их организовать и сплотить. Если кто-нибудь в эту организованность не впишется, то и хрен с ним». Но основную массу можно спасти, только подвесив над нею домоклов меч, эту самую угрозу. Надо было показать людям, что еще не все кончено, что финал цивилизации еще не финал жизни. Но финал жизни могут приблизить монстры. Я подумал, будут твари, как в жутких фильмах, и люди сначала впадут в страх, попрячутся по норам, затихнут и начнут прикидывать, как же выживать». «Как противостоять? Начнут думать не только о себе любимом, но и об организованном противодействии тварям. И сплотятся. На это я надеялся». «Да ты дурак! Стивена Кинга, что ли, не читал?» — усмехнулся Волков. «Не имел такой идиотской привычки. Сплотить людей угрозой хотел? Так они еще больше оскотинились. Но это я понял позже, когда увидел, какое мироустройство получилось» с этими самыми жертвоприношениями и прочим. Но я же говорю, тогда я верил в людей, в человеческое. Сейчас не верю, в людей не верю. А вот в отдельно взятого человека верю, вот в Костю верю». именно поэтому...» Сильвестров вдруг заговорил пристально, глядя на своего друга. «Именно поэтому ты сплавил его Марину тварелюбом». Ломаков вздрогнул и уставился на Василия. Затем на Волкова. И, наконец, на Жуковского. Тот недобро глядел на Селивестрова. Костя не выдержал и, схватив автомат, навел холодный ствол на Андрея. «Ну-ка, объяснись! Живо!» Жуковский вздохнул. «Ладно. Только для начала, чтобы вы не дергались, я хочу привести контраргумент. Помните, мы вчера двух свидетелей Армагеддона положили? Помните? А знаете, где их пояса?» И Андрей распахнул надетый поверх теплого комбинзона бушлат. «Эти пояса на мне, как видите. Поэтому учтите, все может кончиться очень быстро. Это если пожелаете. Но если вам хочется еще пожить, то давайте успокоимся и уберем оружие. Костя, это в первую очередь тебя касается. Ты не забывай, что жизнь Марины зависит сейчас от этих поясов». «Если мы тут умрем, то на всей планете больше никому в голову не взбредет ее спасать. Ты понял?» Константин дрожащим пальцем щупал спусковой крючок. Желание пристрелить Жуковского грозило пересилить любые доводы разума. «Ты меня понял?» — повысил голос Жуковский. Ломака нервно дернулся, резко опустив автомат и стукнув прикладом по полу. «Вот и славно!» А теперь присядь, и давайте все сделаем глубокий вдох. Это же самаит Аид и его монахи!» Дрожащим голосом прошептала Марина, глядя сквозь трещину в стене. «Господи, что же будет, если попадемся им?» «Тише, светлая я!» Сабрина достала пистолет, выстрелом из которого убила Кожевникова. «Если дело дойдет до этого, то я позабочусь о нас обеих» чтобы живыми им не достаться. Мне страшно. Не бойся ничего. Не бойся ничего, пока я с тобой. Поняла? Да. Сабрина слушала разговор Аида с его монахами, стоявшими всего в 20 шагах от руин, где девушки нашли ночной приют. Она благодарила судьбу за то, что костер давно погас и не осталось даже слабого дымка, способного их выдать. И за то, что монах с собакой отсутствовал. Иначе мерзкая псина непременно почуяла бы двух молодых женщин поблизости. Тем более, что у молодой охотницы начался непростой период. Она знала, что источает запах крови, пусть незаметный для людей, но собака непременно уловит. Пока все складывалось благополучно. Аид и его люди были озабочены своими открытиями насчет тварей. Девушка и сама была поражена тем, что услышала. Но сейчас важнее всего остаться незамеченными для каннибалов и поскорее убраться подальше отсюда. Поскорее доставить Марину в безопасное место, к ее мужу. «Не совсем правильно, что ты вышел в город, владыка, да еще без охраны», — докончил начатую фразу один из монахов. «Плохим бы я был наставником, без личного примера», — проворчал Аид. «Ладно, идем». Внезапно над городом разнеслось эхо далекого взрыва. Все переглянулись. Обычная ухмылка исчезла с жутковатого старческого лица. «Что это было?» — строго проговорил Аид. Монахи недоуменно пожимали плечами. «Владыка, надо уходить. Возможно, это следствие вчерашней стычки, после которой мы нашли трупы. Надо выяснить, не началась ли война между общинами». «В таком случае скорее домой!» кивнула аид они уходят прошептала марина кажется да ответила молодая охотница пережжде немного и тоже пойдем очень скоро ты будешь дома а ты думай о ребенке мариша и больше ни о чем барон осторожно приближался к груди металлолома который когда-то был автобусами и грузовиками куча железа возвышалось метра на три и протянулась на все 20, торча снега. Рейдер медленно обходил ее, держа на готове корт. Странный хруст больше не повторялся, но ведь минуту назад барон отчетливо слышал. Взрыв заставил его вздрогнуть и резко обернуться. Над метром мостом клубилось черное облако, одна из его секций, разнося над замерзшей рекой жуткий дребезжащий стон, кренилась. «Что за черт?» — воскликнул барон, и тут же позади раздался лязг металлолома, к которому он только что двигался. Рейдер обернулся снова и заметил, как на него стремительно прыгает черное жуткое существо. Барон вскрикнул, пытаясь направить на невиданного зверя оружие, но не успел. Существо повалило его в сугроб. Рейдер все же машинально нажал на спуск, и короткая очередь ушла в никуда. В то же мгновение воин-твари пробил ему голову острием своего хвоста. Штерн, встревоженный грохотом далекого взрыва и близкой очередью Корда, выскочил из осматриваемого танка. «Барон!» — крикнул Рейдер. «Эй!» Ответа не было. Штерн посмотрел на склон. На вершине стоял их снегоход «Товарища не видать». Быстро сняв автомат с предохранителя, Рейдер бросился к транспортному средству. «Барон, как слышно!» — тихо проговорил он в микрофон рации на воротнике. Молчание. Поднявшись к снегоходу, Штерн не обнаружил напарника. Но на гладком после ночной бури снегу были четкие свежие отпечатки. Двигаясь по ним, Рейдер зашел за большую груду металлолома, в которую превратился общественный грузовой транспорт. Штерн замер перед страшной картиной. Барон был распластан на снегу, который вокруг его головы окрасился в валы. Маска была разбита, от лица осталось месиво, красноречиво свидетельствующее о том, что напарник мертв. За ржавыми остовами машин прятались два жутких черных существа с белыми воротниками. «Твою мать!» Прорычал Штерн, резко вскидывая оружие и беря на мушку ближайшую тварь. Существо рванулось вперёд, но рейдер остановил атаку двумя короткими очередями. Вторая тварь резко запрыгнула на кучу железа и, совершив ещё один скачок, оказалась за спиной Штерна. Он бросился вперёд, развернулся в падении и дал ещё одну очередь. «Мимо!» Тварь бросилась влево. «Опять очередь!» Повредил твари ногу. Та исторгла противные не то писк, не то скрежет, и устремилась на человека. Он перекатился, тварь уже была рядом. По одной из грудных бронепластин щелкнул кончик хвоста, но не пробил. Только сильно сперло дыхание от удара. Штерн резко ткнул стволом брюшную область твари и спустил курок. Новая порция свинца завершила схватку в пользу рейдера. «База, база, я Штерн! Как слышно меня? Прием!» Закричал человек, поднимаясь на ноги и быстро осматриваясь. «База, база, я Штерн! База на связи! Что случилось?» Отозвался голос в наушнике. «Аби, доложи дьяку! Мы подверглись нападению! Барон мертв!» Рейдер убедился, что больше таких существ поблизости не видно, и кинулся к товарищу. Нужно было в первую очередь вооружиться тяжелым пулеметом. «Прости, брат, мне это нужнее сейчас», — тихо проговорил Штерн, стараясь не смотреть в изуродованное лицо барона. «Как убит?» — раздался в наушнике возглас дьякона. «Что случилось?» «Какие-то твари, командир, большие, хрен их разберет. Не то рептилии, не то насекомые, жуткие до да усрачки. Что с бароном?» «Мертв он, они его убили. Пока было две, я их положил». «Не исключено, что это те существа, наслед которых напал Репасха». «Твою мать, да как же вы так? Барон две войны прошел и эту пережил». «Командир, черт подери, он мертв, я не знаю как. Я в найденном танке был. Могу сказать, что задача по ловле парочки тварей будет очень непростой. Она уже дорого нам обошлась. Если увижу, буду валить без сентиментов, дьяк. Они нужны братству. А братья братству не нужны?» Одного уже потеряли. 10 минут назад был жив, а теперь голова у него в кашу, чёрт. В чём дело? Вижу ещё тварей. Двигаясь уже по мосту, жрец понял, что самый прыткий воин тварей нагоняет его. Сколько ещё таких на подходе, судить было рано. Однако и один этот монстр изрядно мучил нервы клацанием когтей по рельсам метро моста. Здесь уже нет стен, они разрушены. Впереди голое полотно без кровли и боковин. Дальше участок, пугающий не менее, чем преследующая тварь. Там даже полотна нет. Остался только рельс, по которому надо как-то пройти дальше. Второй рельс уходил вниз, разорванную у ближайшей опоры и держащийся каким-то чудом у края полотна с противоположной стороны». Параллельные пути вообще отсутствовали. «Зараза!» Прокричал сектант, решив ускориться на этом участке, чтобы компенсировать потерю времени, которой не избежать при движении по рельсу. Резко развернувшись, он дважды выстрелил из дробовика по нагоняющей твари. Первый заряд, похоже, ушел в никуда. Второй побеспокоил монстра. Тот заверещал, пригнувшись, и, вытянув вперед клешни, ускорил бег. Чёрт! Преодолев еще метров двадцать и видя, что до злополучного провала остались считанные шаги, жрец повернулся кругом. Тварь уже была гораздо ближе. Он сделал еще три выстрела, стараясь повредить глаза. Похоже, это удалось. Тональность мерзкого визга изменилась. Существо припало к полотну прикрываясь клешнями и прекратила попытки догнать человека. Однако в отдалении из туннеля, выходящего на мост, показались другие твари-воины. Резко попятившись, человек едва не сорвался, забыв про отсутствие мостового полотна. Однако ему удалось восстановить равновесие. Жрец припал к рельсу. Под ним разверзлась бездна. Падать метров сорок а внизу крепкий, не оставляющий шансов на выживание лёд. Перспектива упасть пугала до безумия. Но сзади теснили существа, угодить которым, пожалуй, было бы востократ хуже. Падение продлится секунду и закончится смертью. А что будет, если его захватят воины-твари? Скорее всего, долгие, неописуемые мучения. Значит, вперёд! Жрец пополз, дрожащими руками, хватаясь за ржавую сталь и пугливо щупая ногами опору позади. Дробовик и винторез болтались за спиной, грозя соскользнуть и нарушить и без того шаткое равновесие. Преодолев метров пять, он понял, насколько медленно движется. Шорох лап уже раздавался достаточно близко. Проползя еще пару метров, жрец отчетливо ощутил, как вибрирует от его движения висячий рельс. Страх полностью обуял сознание, и сектант крепко прижался к рельсу, зажмурившись и обняв гниющую сталь. Заставлял себя двигаться дальше. Но какое там? А ведь впереди еще две трети пути, и на середине вибрации будут вообще невообразимые. Что же делать? Повернуть назад? Может, есть шанс отбиться? Не лучше ли дать себе разорвать, чем болтаться безвольной соплёй на этой ржавой струне? Нет, это ещё страшнее. Вон как дико верещат. К ним только попадись. Единственный шанс — это ползти дальше, превозмогая всё. Другого не будет. И мысль про этот самый шанс носилась по кругу, как крохотный паровозик игрушечной железной дороги, что была у него в детстве — и о чего-то вспомнилось сейчас. Дрожащий человек попытался двинуться дальше, но щека, которую он так опрометчиво прижался к рельсу, успела крепко примерзнуть. Он попробовал отделить от железа свое лицо, и тот час, словно тысячи игл, вонзилось в кожу. Жрец стиснул зубы и зажмурился. Боль жала из слезных протоков влагу. Он зарычал и резко дернул головой. Хруст показался оглушительным. Болевой шок судорогой свел все тело. Жрец едва не сорвался. Тяжело дышая, чувствуя, как по изувеченному лицу растекается кровь, он пополз дальше. Рот заполнился кровью. Неужели щека порвана насквозь? Или он прикусил ее, когда сжал зубы от боли? Чем дальше он продвигался, тем сильнее вибрировал этот самый страшный мост в его жизни». Рельс раскачивался, будто не желая пропускать человека на ту сторону и всеми силами стараясь его сбросить на ледяную твердь. На середине пути держаться стало совсем трудно. Жрец снова крепко обнял пульсирующую сталь и зажмурился. Дыхание сперло. Страх вытеснял все, даже память о том, что стало с левой щекой несколько минут назад, показавшихся вечностью. Сектант чуть снова не приник лицом к железу. Но предостерегающая мысль все же вспыхнула в помутневшем от страха сознании. Он открыл глаза и посмотрел назад. Твари уже достигли края обрушенного полотна и теперь готовились двинуться за ним, посоединяющий человеческий мир и мир этих существ ржавой тетиве. А выдержит ли рельс их всех? И он посмотрел вниз. Это едва ли не стало роковой ошибкой. Ледяная твердь под ним стала манить, словно живая красотка. «Разожми руки, отпусти эту грязную ржавую сталь. Тебя ждут непередаваемые ощущения». «Мать твою!» Процедил он сквозь красные от крови зубы. Зажмурившись, жрец неимоверным усилием заставил себя продвинуться еще дальше. «И еще чуть-чуть!» Глаза открывать было страшно. Высота не оставит попыток соблазнить его свободным падением, лишить шанса, за которым он с таким остервенением ползет. «Еще рывок вперед!» «Еще!» Он все-таки открыл глаза, но старался не смотреть вниз. Край полотна метра моста все-таки уже ближе. «Значит, не зря все это!» «Значит, есть надежда!» «Но, черт возьми, как же сильно раскачивается заснеженный мир вокруг!» «И маячищее впереди полотно движется то влево, то вправо!» «Я смогу!» — прорычал он, поднажав еще. Рельс качался и дрожал теперь сильней. Первая тварь уже двигалась следом, хватаясь за сталь средней парой конечностей и задними лапами. «И они тоже смогут!» подталкивала вперед пугающая мысль. Еще один метр преодолен. Осталось чуть-чуть. И вот случилось то, чего, казалось, он ждал и к чему стремился всю жизнь. Он достиг той стороны. И мир вокруг перестал раскачиваться. Жрец, ощущая жуткий упадок сил, прополз немного по полотну моста и снова оглянулся. По рельсу двигалось уже пять воинов. Стальная нить сейчас походила на какую-то дьявольскую гирлянду. Если бы сатана праздновал Рождество, его ель состояла бы из ребер и позвонков. А украшали бы ее черепа и вот такая гирлянда. «Ладно, мрази, у меня для вас есть кое-что!» Выдохнул он и принялся снимать спрятанный под одеждой из шкур пояс смертника. Освободившись от ноши, которую никогда не собирался использовать для самоубийства, хоть и требовал, однако, подобной готовности от своих воспитанников. Жрец расстелил пояс на краю полотна и, мобилизовав в себе резервы сил, побежал к тому участку моста, где сохранились прохудившиеся стены и часть кровли. Бег его выглядел жалко, скорее он напоминал ковыляние доходяги. Достигнув нужного места, сектант рухнул в снег и взглянул назад. Первая тварь уже почти достигла края полотна. Пояс отсюда метрах в пятидесяти. Вон он лежит. Жрец навел винторез. Учащенный пульс и тяжелое дыхание не давали как следует прицелиться. Причем попасть надо было не в любой из прикрепленных к поясу пакетов. И даже не в гранату, которая могла от удара пули не взорваться. Необходимо поразить пакет с весьма чувствительным гексогеном. Клопок выстрела. Мимо. Еще один. Мимо. Сука, твою мать! Сектант сделал глубокий вдох, затем медленно выдохнул и замер, глядя в оптический прицел. Вдалеке раздались автоматные выстрелы. Это еще что такое? неважно важно, черт возьми, важно сейчас попасть. А эти выстрелы... Всего лишь напоминание, что он не единственный человек на ледяной планете. Выстрел. Ослепительная вспышка и тут же удар мощного взрыва по барабанным перепонкам. Попал. Горячий, такой противоестественный, в вечном холоде ветер обдал его окровавленное лицо. Рану на щеке обожгло невыносимой болью. Рельс лопнул. Но что-то стало происходить и с окружающим миром. Жрец вдруг понял, что противоположный берег, который он с таким трудом покинул, вдруг поднимается. А вместе с ним поднимаются и виднеющиеся там руины. Стало ясно, что полотно накренилось. А оглушительный треск конструкции возвестил о скором обрушении этого участка моста. Человек вскочил и кинулся бежать. На его счастье, он был всего в двух шагах от одной из опор метра моста. Полотно лопнуло как раз перед ней и, набирая скорость, полетела вниз, увлекая за собой многолетние сугробы, тот самый рельс и тварей, что пытались настить человека. «Вот вам, чертовы отродье радостно закричал жрец. Ему все удалось. Он жив, а твари сдохли на льду которые не смогли пробить и тонны железобетона, полетевшие вниз вместе с ними. Жрец вытаращил глаза. Новая волна ужаса накатила на него силой, превосходящей силу ударной волны от только что сотворенного им взрыва. Верхний край противоположного берега вдруг окрасился в черное. Твари были десятки. Они неслись вниз к реке, И не было никаких сомнений в том, что чудовище замыслили переправиться на территорию людей и там собрать кровавую жатву. Надо было во что бы то ни стало оказаться на своем берегу раньше, чем они начнут подниматься по склону. Надо бежать домой, в подземелье. Где-то вдалеке заработал тяжелый пулемет. Ну и что, разве может что-то остановить эту лавину ужаса? Чёрная сталь ковровского оружейника-дегтярёвца, как чаще всего расшифровывали краткое безапелляционное, словно выстрел названия «Корт», улеглась поперёк мягкого сиденья снегохода. Штерн быстрыми, отточенными за долгие годы движениями присоединил оптический прицел. «Сколько вас, чёртовы отродье, Это в каком же месте такие мандовушки селятся?» Ворчал рейдер, заправляя ленту с патронами калибра 12,7 мм. «Теперь надо расправить сошки. Стрелять со снегохода нежелательно, ствол нагреется и попортит сидушку. Глаз прильнул к оптике, указательный палец, облаченный в перчатку правой руки, лег на спуск. Левая ладонь обхватила сверху приклад, упершийся в плечо. Небритый подбородок коснулся тыльной стороны этой кисти. Вот уж не думал, что грёбаных тараканов придётся мочить чем-то крупнее и тяжелее тапка. Толпа тварей, что виднелась впереди, неслась по склону берега к замёрзшей водной артерии. Штерн считал по-особому, как учили во фронтовой разведке, сразу группами, быстро оценивая численность неприятеля. Их около сотни. Он и был фронтовым разведчиком, и был когда-то на фронте. Нет, не на том, что стёр весь мир миллионно-градусной волной термоядерной смерти. У Штерна был малый фронт, локальный, предтеча большого безумия, в которое ударилось все прогрессивное и не очень человечество в то жаркое лето. Потом режим, пославший его убивать и умирать, решил, что для достижения более прочного мира в том маленьком и неспокойном регионе «Надо честно, выполнявшего свой долг офицера, показательно осудить за военные преступления». И Штерн, сидя в одиночной камере, озлобленный на свою страну с ее властью и населением, очень удивился, когда к нему пришел высокопоставленный представитель некого силового ведомства. Отлично зная, за какие струны надо дергать, представитель довольно быстро завербовал униженного офицера сверхсекретное тайное общество В этакий современный аналог мифических средневековых ассасинов После того, как Штерн согласился В его камере охрана обнаружила повесившегося человека Как две капли воды на него похожего Но он об этом не знал Он просто проснулся в каком-то лагере Посреди бескрайней приуральской тайги Он был свободен По крайней мере, выбрался из тюрьмы И как же больно сейчас было осознавать, что человек, с которым он подружился в том лагере, лежит в паре десятков шагов позади, мёртвый, с изуродованным лицом. Это вам заборона! Гоня раскаты грома и рассекая морозный воздух, пули помчались к склону, чтобы встретиться там с существами, обязанными ответить за смерть друга. Взрывая крепкий наст фонтанами битого хрусталя вперемешку с ватными хлопьями, пули молниеносно добрались до тварей. Вот лопнула голова одной из них, брызнув темно-оранжевой массой, словно сжатая в кулаке переспелая хурма. От существа рядом отлетели обломки хитина и клешня. Третьего монстра перерезало пополам. Еще одна тварь лишилась ноги, похожей на лапу алазавра. Штерн без лишних слов и эмоций, без истерики и пафоса Крушил полчища чудовищ, ставших вдруг такими жалкими, беззащитными Под горячим свинцовым градом Он лишь слегка улыбался, довольный изделием ковровских оружейников Разменяв первую ленту на три десятка мерзких существ Штерн стал быстро перезаряжать дымящийся пулемет Заодно и поостынет Твари быстро сообразили, что в этой ситуации они чем кучнее, тем беззащитнее. Толпа стала растекаться по льду. Одни помчались дальше, на территорию людей, другие устремились обратно, на склон. Третьи, петляя, направились к тому месту, откуда по ним велся огонь. Зарядив пулемет, Штерн заметил, что из руин показались новые твари. Преимущество, что дала ему стрельба по застигнутому врасплох противнику, сошла на нет. Численность атакующих тварей восполнилась. Хотя эти, пришедшие на подмогу, были помельче павших. Слабое утешение. Тем труднее будет попасть. Рейдер снова прильнул к прицелу. Сейчас надо стрелять по тем, что высыпали из руин, а не по тем, что повернули в его сторону от реки. Первые значительно ближе. Палец снова лег на спусковой крючок. И вдруг его слух уловил отдаленные, но чертовски знакомые звуки. Это работал пулемет «Корт», такой же, как у него. Группа тварей, пораженная очередями неизвестного стрелка, усеяла снег кусками своих тел и спятнала оранжевой кровью. Судя по характеру поражений, кто-то вел фланговый огонь. Внезапно из-за стены разрушенного дома, подобный урагану, вылетел снегоход. Стекло на руле отсутствовало, зато на его месте был прилажен пулемет. Машина сделала крутой вираж, взметя настоящие цунами снега, и зашла в спину тварям. Снова заработал корт. Несколько тяжелых пуль просвистело совсем рядом со штерном, и от неожиданности он пригнулся. «Чёрт, Дьяк, база, ответь!» — крикнул он в рацию. «Что такое?» Дьяк не заставил себя долго ждать. «Виду бой с этими тварями. Вижу Рипасху, он тоже атакует, а их чёртова уйма!» «Рипасха? Живой?» «Да, и какой-то одержимый!» «Амелиш?» «Нет, не видно! Один рип!» «Понял тебя!» Дьяка набернулся к обелиску. «Аби, давай за руль, сворачиваемся и едем в город. Быстро!»